Издательство «Миф» представляет Марина Голубева История гаданий и предсказаний От ворожей и подблюдных песен До астрологии и карт Таро Читает Екатерина Салова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 Люди всегда оценили знание. Оно давало уверенность в своих силах и надежду на лучшую жизнь. Ведь это так важно. Знать, что замыслил враг, будет ли следующий год урожайным, в каком лесу больше дичи и в какой реке непуганная рыба. Но не всякое знание доступно человеку. Что-то таится за завесой времени, какая-то информация недоступна из-за расстояния, Что-то скрывается намеренно. Особенно людям хотелось знать будущее. Это одновременно привлекало и пугало, ведь в будущем могут ждать и неудача, и болезнь, и смерть. Но человек всегда надеялся, что сумеет использовать тайное знание себе на пользу, а возможно и перехитрить судьбу, приготовившую ему неприятности, подстелить соломку там, где суждено упасть». Вот и искали люди разные способы узнать неведомое, скрытое от обычного восприятия. Проникнуть в тайну будущего и перехитрить судьбу, конечно, было непросто, потому что, согласно поверьям всех народов, судьбой управляли сильные духи, боги или демоны. Они же владели и знанием, недоступным человеку, но всегда оставалась надежда уговорить, или заставить эти сверхъестественные сущности поделиться информацией. Это извечное желание человека, хоть одним глазком увидеть недоступное, породило целый комплекс приемов и ритуалов, способных привлечь на помощь всезнающих духов. И здесь мы с вами переходим от привычной обыденности к таинственной сфере магии, основанной на вере людей в сверхъестественные силы и в свою возможность воздействовать на них. Среди разных отраслей магического искусства важное место занимают гадание, ясновидение и предсказания будущего. Да и люди, владеющие даром прорицания, знающие приемы гадания, почитались у всех народов и были, пожалуй, самыми уважаемыми среди представителей разных магических профессий. Правда, надо отметить, что дар провидения был не только уважаемым, но и опасным, потому что несбывшееся предсказание ставило под удар самого предсказателя. Но еще опаснее были пророчества бед и несчастий. Казалось, что произнесенное вслух прорицание обретало реальность и становилось неизбежным. Тем не менее, люди все равно стремились заполучить этот дар или хотя бы найти способ заглянуть в будущее – Какой вождь не захочет узнать, чем кончится грядущая война? Какой купец не мечтает угадать, где выгоднее продать товар? Какая девушка не желает хоть краешком глаза увидеть будущего мужа? За многотысячелетнюю историю человечества было придумано и разработано огромное число способов гадания, прорицания, ворожбы. И мы с вами попробуем разобраться в этом удивительном искусстве – отправившись сначала в далекое прошлое, в те эпохи, когда только рождались магия и вера людей в сверхъестественные силы. Все разнообразные способы узнать судьбу так или иначе связаны с этими силами – богами, духами, демонами. И можно выделить два вида предсказаний в зависимости от особенностей контактов с потусторонними сущностями – «Дивенация» — от латинского «divinatio» — предвидение будущего. Это способность пророчества, основанная на контакте человека-прорицателя со сверхъестественной сущностью. Этой способностью могли быть наделены особые люди. У каких-то народов пророческий дар считался врожденным. Другие племена верили, что сами духи или боги наделяют этим даром избранных людей. Пророки могли обратиться к духам с вопросом, и духи слышали их и отвечали. Для этого проводили самые разные ритуалы, читали заклинания, приносили жертвы, бывало и человеческие. Всё зависело от важности вопроса. Да и сам прорицатель, отправляясь на встречу с богами или демонами, рисковал остаться в их мире». Так или иначе, несмотря на разнообразие магических ритуалов, дивинация предполагает прямой контакт со сверхъестественным для получения нужной информации. Контакт этот мог быть осознанным, целенаправленным, подготовленным жертвами и ритуалами, а мог быть и спонтанным. Считалось, что духи иногда сами хотят о чем-то сообщить людям. Тогда они вселяются в какого-то человека, одержимый духом или демоном, начинает пророчествовать. Дивинацию относят не только к одной из самых древних форм прорицания, но и к древнейшим магическим искусствам. Наряду с прорицанием, как способ непосредственного общения с духами, выделяют еще мантику. Хотя это древнегреческое слово тоже означает «искусство прорицания», К мантике принято относить разные формы гадания. От девянации они отличаются тем, что носят опосредованный характер. Гадатель не общается с духами и демонами сам, а применяет различные предметы, с помощью которых духи и боги могут подать знак, намекнуть на грядущие события. Гадали люди, используя буквально все, что их окружало в жизни. От облаков и цветных камешков – до внутренности животных и полета птиц, от струй текущей воды и языков пламени до игральных карт и расположения планет и звезд. Если в девинации главную роль играли особый пророческий дар и умение человека входить в состояние транса, то в мантике важны были знания. Без них невозможно ни правильно составить вопрос богам, ни интерпретировать их ответ объясняя, например, положение звезд или россыпь разноцветных речных камней. Однако знания были все же доступнее, чем пророческий дар, которым человека наделяли боги, поэтому гадателей, ворожей, авгуров, комников и прочих было значительно больше. В прошлом, даже в XIX веке, когда активно изучалась культура древнего мира, Понятия «мантика» и «дивенация» часто использовались как синонимы, просто происходящие из разных языков. А в «мантике» выделяли особый вид предсказаний, которые русский филолог-классик Василий Васильевич Латышев называл «безыскусственной мантикой» и понимал под ней те случаи, когда или во сне являются человеку откровение божества, или наяву душа его известным образом просветляется и и в таком состоянии более или менее ясно познает сокрытое от других. Такое состояние души древние приписывали наитию свыше, и людей, находящихся в таком состоянии, называли объятыми божеством. В настоящее время эти случаи божественного просветления и прорицания чаще называют дивинацией. С древнейших форм дивинации мы и начнем путешествие в историю гаданий и предсказаний, появившихся в то время, когда люди еще не знали богов. Правда, от тех времен не сохранилось письменных источников, зато есть много записей путешественников и этнографов, которые, начиная с XVIII века, изучали культуру и магию архаических племен, в том числе народов Сибири, Австралии, Африки индейцев Северной и Южной Америки. Герхард Фридрих Миллер – Петр Симон Палас, Степан Петрович Крашенинников и другие. У этих народов люди, наделенные даром пророчества и умеющие говорить с духами, пользовались большим уважением.